Глава 13. Бандиты. И приснилась Мише какая-то неразбериха. Жеребенок вороной с коротким развивающимся хвостом. Он резвится, вскидывая задние ноги. Он мчится по полю у подножия отвесной скалы. Все смеются. Полевой, дедушка, Славка, Никитский. Смеются над ним, над Мишей. А жеребенок, то остановится нагнет голову, капризно машет ею, то брыкнет ногами и опять мчится по полю. Вдруг это не жеребёнок, а конь, огромный вороной конь. Он с разбегу кидается на скалу, на совершенно отвесную скалу, и взбирается по ней. Он взбирается по ней, как громадная черная муха. А Никитский стучит по дереву рукояткой ногайки: «Держи коня! Держи коня!» Конь взбирается все медленней и медленней. «Держи коня! Держи коня!» — кричит Никитский. Вдруг лошадь отрывается от скалы и со страшным грохотом летит в пропасть. Грохот прервался у Мишаных ног. Ведро еще раз звякнуло и утихло. «Держи коня!» — опять крикнул кто-то из избы во двор и выругался.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 «Прошел паровоз на Нисковку?» «Прошел», — угрюмо произнес старик. «Ты что же, старый черт, финтить?» Никитский схватил его за рубашку на груди, скрутил его в кулаке, притянул к себе, и голова старика откинулась назад. «Греха», — прохрипел старик, «греха на душу не приму». «Не примешь?» Никитский, не выпуская обходчика,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 бормотал с Генка. Миша тащил его. Генка брыкался, пытался снова улечься на тулуп. «Вставай!» — шептал Миша. «Вставай!» Он тряс Генку. «Вставай! Здесь Никитский! Они хотят на эшелон напасть!» Ребята тихонько выбрались из сторожки. Дождь прекратился. Земля отдавала влагой. С крыши равномерно падали капли. Полная луна — Освещало края редеющих облаков, полотно железной дороги, блестящие рельсы. Пес во дворе не лаял и не гремел цепью, а выл, жутко и тоскливо. Мальчики в ужасе бросились бежать. Они бежали по тропинке, идущей вдоль насыпи, и остановились, увидев на путях темные фигуры людей. Послышался ляск железа. Бандиты разбирали путь. Это было самое высокое место насыпи перед маленьким мостиком, перекинутым через глубокий овраг. К оврагу спускалась рощица. Мальчики услышали в ней ржание лошадей, шорох, хруст ветвей, приглушенные голоса. Тихонько спустились они с насыпи, обогнули рощу и снова помчались во весь дух. Холодный рассвет все ясней и ясней очерчивал контуры предметов. Раздвигал дали. Вот видны уже станционные огни. Мальчики бежали изо всех сил,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 как вдруг чья-то сильная рука остановила его. Перед мальчиками стоял Полевой. «Ну?» — строго спросил Полевой. «Где шатались?» «Сергей Иванович!» «Миша тяжело дышал. Там Никитский!» «Где?» — быстро спросил Полевой. «Там, в будке обходчика. Они во враде сейчас!» Во враде?" переспросил Полевой. «Да!» «Вот как!» Полевой на секунду задумался, а мы их тут ждали. Ну ладно, разведчики, а теперь марш в вагон. И смотрите, больше из вагона не вылезать, а то под замок посажу.